Прежде всего, мы должны договориться о том, что брать с собой. Джей, возьми-ка лист бумаги и записывай. Ты, Джордж, раздобудь прескурант продуктовой лавки и пусть кто-нибудь даст мне карандаш, я составлю список. В этом весь Гаррис. Он охотно берет на себя самое тяжелое бремя и безропотно взваливает его на чужие плечи. Он всегда приводит мне на память моего бедного дядюшку Поджера. Ручаюсь. Вы никогда в жизни не видели такой кутерьмы, которая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. Привозят, например, от столера картину в новой раме. И пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой. Тетюшка Поджер спрашивает, что с ней делать? И дядюшка Поджер говорит...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 Каждый находит ее в другом месте, и дядюшка Поджер обзывает нас всех по очереди болванами и сгоняет со стула. Он берет линейку и начинает все измерять заново, и оказывается, что ему нужно разделить расстояние в 31 и три восьмых дюйма пополам. И он пытается делить в уме, и у него заходит ум за разум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 Когда этот старый дурень наклоняется под уклом в 45 градусов к плоскости стула, пытаясь дотянуться до точки, расположенной ровно на 3 дюйма дальше, чем та, до которой он может дотянуться, шнур соскальзывает, и он обрушивается на фортепиано. Причем внезапность, которая его голова и все тело в одно и то же мгновение соприкасаются с клавиатурой, производит неповторимый музыкальный эффект.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 груз ее не боится воды, тебе хватит времени и на размышление, и на труд, и на то, чтобы насладиться солнечным светом жизни, и на то, чтобы слушать, затаив дыхание, эолову музыку, которую посланный Богом ветерок извлекает из струн человеческого сердца, и на то, чтобы... Прошу прощения, я отвлекся. Итак, мы поручили составление списка Джорджу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 И кое-как одеваюсь, и беру трусики, и полотенце, и мрачно плетусь к морю. Но оно меня не радует, словно кто-то нарочно приберегает для меня особо пронизывающий восточный ветер, и выкапывает все острые камни, и кладет их сверху, и затачивает выступы скал, и слегка присыпает их песочком, чтобы я не мог их разглядеть, а потом берет и переносит море куда-то дальше».